14 Какое-то время ничего необычного не происходило. Юля с Сашей гребли, и Спаньола плыла. Она оказалась послушным судном, управлять ею было сплошным удовольствием. Если бы не мысли о том, что они отправляются в дальнее плавание в неизвестность, не снабжённые даже плохоньким спасательным кругом, не говоря уж о спас-жилетах, такое ночное приключение доставило бы Саше удовольствие. Но мысль о топляке, ветках и прочих неприятных штуках на которой запросто могла напороться их Испаньола, портила ему все настроение. «Ты хорошо плаваешь?» спросил он у напарницы. «Нормально. А ты?» «Тоже». И все же Саша с тоской смотрел на удаляющийся от них берег. Неизвестно, удастся ли ему еще раз вступить ногой на твердую землю, или ему и Юли суждено найти свой конец в топких объятиях донного ила, а тела их будут пожираны речными и озерными рыбами. «Греби ровнее». Донёсся до него тихий, но раздражённый голос Юли. «Ты там заснул, что ли? Нашёл время!» Саша постарался грести ровнее, но не тут-то было. Пока он не думал о том, что ему нужно грести ровнее, он грёб вполне прилично. А стоило постараться, как он тут же за что-то зацепился, рванул весло, и внезапно их испаньола вся осветилась. «Что это?» – ахнула Юля. «Погаси! Потуши свет немедленно!» Саша судорожно пытался это сделать, но лишь нажал на что-то, отчего их судно огласилось тихой и печальной музыкой. Спустя мгновение впереди них раздался громкий вопль. Это плывущие в одиночестве и в темноте Ефим заметил их светящиеся и музицирующее чудо. Но Саша уже нащупал выключатель. Щелк, и все стихло и погасло в один миг. Лишь там, впереди, на озерной глади, где находился Ефим на своей лодке, Шлепки весел по воде стали звучать гораздо чаще. «Ну вот, теперь ты его напугал!» – рассердилась Юля. «Зачем было врубать иллюминацию с музыкой?» «Я же не нарочно!» – шепотом оправдывался Саша. «Так получилось!» «Смотри, какого стрякача он задал! Мы его фиг догоним на этой неуклюжей штуковине!» «Не говори так про наш кораблик!» – испугался Саша. «Это дурная примета – ругать судно, на котором плывешь!» «Греби давай!» Но то ли примета сработала, то ли по другой причине друзья почувствовали, что судно их стало каким-то неустойчивым. Они старались не обращать на это внимания, но всю дорогу их преследовал тонкий свистящий звук, словно откуда-то выходил воздух. К счастью, свет больше не загорался, музыка не играла, и весь остаток пути они проделали в полнейшей тишине, если не считать этого тонкого, действующего на нервы свиста. Краевед тоже успокоился. Грибки он совершал ритмичные, но редкие. Куда ему с его слабыми лёгкими от нас удрать? Вскоре лодка с Ефимом на борту причалила к берегу. Друзья помедлили, чтобы дать возможность краеведу отойти и не выдать своего присутствия. А потом тоже причалили и покинули своё судно. Уходя, Саша оглянулся. Испаньола выглядела жалко. Она накренилась на левый борт и по всему было видно, что кораблю сильно нездоровится «Что ты там застрял?» – раздался шепот Юли. Саша заторопился к своей подруге. «Где Ефим?» – спросил он. «Мы его потеряли». «Неважно, я знаю, куда он пошел». «Знаешь, откуда?» «Оглянись по сторонам», – посоветовала ему Юля. «Ничего не узнаешь». Саша повертел головой. Были видны блестящие в лунном свете крыши домов, радовали глаз светящиеся окошки, где обитали живые люди. «Какой-то посёлок». «Какой-то?» — хмыкнула Юля. «Это же Силина». «Ты уверена?» «Ещё бы. И я знаю, куда Ефим направляется». «Если это Силина, тогда я тоже знаю», — ответил Саша. И они двинулись к дому Ирины. «Хорошо, что ты собаку не взял», — радовалась Юля. «Он бы нас выдал». Барона Саше пришлось оставить со Стасом. И пёс этому совсем не обрадовался. Сегодня даже манящий запах плова не мог утешить его. И ещё долго его пронзительный лай стоял в ушах у Саши. Вот как получилось, удивлялась между тем Юля. Я могла бы сегодня вообще никуда с места не двигаться. Сидела бы у себя в светёлке, и Ефим бы сам в гости к Ирине пожаловал. Пару раз друзьям приходилось прятаться от местных жителей, которые попадались им по дороге. Всё делали для того, чтобы Ефим не сумел бы их заметить. Если уж они смогли сохранить своё присутствие в тайне, когда плыли по озеру, то тут было бы совсем глупо взять и рассекретиться. «Что-то он не туда идёт», – внезапно произнесла Юля, голос у неё был озабоченный. «Он идёт вовсе не или домой?» Ефим и вправду свернул не к воротам Ирины. Вместо того, чтобы, как полагается порядочному человеку, зайти к ней в гости через ворота, он полез через забор. «Это уже становится совсем интересным!» «Что он затеял?» Но Юля была недовольна. Следить за ней он вздумал. В засаду полез. В его-то состоянии, с его-то здоровьем. Совсем о себе человек не думает. Ночь сырая, простудится еще. «Ты-то чего так трепыхаешься? Ты ему не мать и не жена!» Юля замолчала. Но вид у нее был крайне недовольный. Неблагоразумное поведение Ефима она явно не одобряла. «Нет!» «Куда он полез? Что ему там надо?» «Он хочет проследить за Ириной. Что же тут непонятного? Ты сама это сказала». «А мы? Мы тоже должны. Пойдем к тебе домой». «Нет, из моего окна невозможно услышать, о чем они говорят. Слишком далеко. Полезли туда». И Юля двинулась к забору, за которым какое-то время назад исчез Ефим. Саша последовал за ней, думая о том, что определенно Ирина обладала нешуточной харизмой как она сама, так и ее дом являлись точкой притяжения для большого количества людей. Ефима они увидели сразу же, едва преодолели хлипкую преграду, которую представлял из себя забор на участке Ирины. Краевец сидел вовсе не в засаде, он был уже в самом доме за накрытым столом. Оставалось лишь недоумевать, почему он не зашел через ворота. Но, возможно, Ефим подозревал, что у его подруги могут быть гости, сталкиваться с которыми ему не хотелось. Вот он и зашел с тыла, чтобы предварительно выяснить, чиста ли дорога. Сама Ирина также вскоре обнаружилась. Она сидела у себя на кухне и попивала чай с шоколадными конфетами, которые то и дело брала из большой коробки, стоящей перед ней на столе. Кроме того, на столе имелся нарядный тортик, украшенный кремовыми розами. А настоящие розы стояли тут же на столе в огромной хрустальной вазе. При виде этих роз Саша нахмурился. Где-то он уже видел похожие цветы. Какое-то время друзьям казалось, что сцена чаепития в доме имеет самый романтический настрой и разговор у Ирины с Ефимом ведется самый мирный. Но потом они поняли, что за все время Ефим ни разу не отпил из стоящей перед ним чашки. Да и конфеты, торт и цветы явно принесены кем-то другим, потому что Ефим отправлялся ночью к своей знакомой с пустыми руками, если не считать весел. Затем картина и вовсе резко изменилась. Внезапно Ирина отодвинула от себя чашку, вскочила на ноги и со злобой уставилась на Ефима. Тот, в свою очередь, тоже вскочил на ноги. Судя по губам, оба о чем-то возбужденно разговаривали, но суть разговора друзья уловить не могли. До них доносились лишь отдельные реплики, связать воедино которой не получалось. «Ты! Пошел!» «Нет, ты должна! Уйди!» Ссора разгоралась. Ирина схватила со стола чашку, словно собираясь метнуть ее в своего гостя. Но потом одумалась, чашка была красивой, с позолотой и яркими цветами. Ирина поставила ее обратно на стол, взяла какую-то невзрачную миску, ее и швырнула в сторону Ефима. Тот увернулся, но недостаточно быстро. Миска задела его по плечу, отлетела в сторону и там разбилась. Юля возмутилась. «Что она себе позволяет? Она может его поранить». Девушка была так возмущена, что того и гляди, полезет разбираться. Станет на защиту Ефима, закроет его тщедушное тело своим девичьим. Но так же внезапно, как вспылила, Ирина сменила гнев на милость. Она поманила Ефима к себе, обняла его, дружески взъерошила у него на голове волосы, погладила бородку и даже чмокнула в щеку. Потом они о чем-то поворковали, что было друзьям уже совершенно не слышно. Но дело принимало совсем иной оборот. Эти двое о чём-то договорились, потому что начали куда-то собираться, надевая куртки. На какое-то время Ирина отлучилась, оставив Ефима одного. Из своей спальни она кому-то позвонила, потом вернулась к Ефиму и продолжила переобуваться в уличную обувь. «Куда это они?» — снова разволновалась Юля. «Сидели бы уж дома, ночь на дворе. Ефим совсем не заботится о своём здоровье. Зато ты о нём заботишься получше его мамочки». Но Юля не обратила внимания на эту реплику. Между тем свет в доме погас, а спустя минуту на крыльце появились и Ефим с Ириной. «Я всё тебе покажу, дурачок», — ласково ворковала женщина. «И ты сам убедишься, что волноваться решительно не о чем». И она смеялась, прижимаясь всем телом к своему спутнику. Заигрывала, как понял Саша. Юля же смотрела вслед этим двоим весьма хмуро. Ей происходящее совсем не нравилось. Вообще-то не нравилось оно и Саше, но совсем по другой причине, нежели Юле. Что будем делать? Ну что, за ними пойдем. Что нам с тобой еще остается? Парочка отправилась к пирсу, возле которого Ефим оставил свою лодку. Тут ему вновь пришлось сесть на весла. Теперь грести было в два раза труднее, ведь вес лодки увеличился. А что же Юля с Сашей? Увы, их корабль совсем сдулся. В прямом и переносном смысле этого слова. Воздух вышел, и вся левая половина скукожилась. «Повезло!» – пробормотал Саша, уже представляя, как они с Юлей бултыхаются в холодной водичке, пытаясь отцепить от себя липнущие к ним стебли водяных цветов и скользкие водоросли. «Повезло, что сейчас!» «Что же нам делать?» «Ничего, плыть за ними не на чем!» Юля очень огорчилась. «Никуда Ефим не денется!» – пытался утешить ее Саша. «Поплавает и вернется!» «Нет уж, поплывем на нашей добленке». «На чем?» – удивился Саша. «Пошли, притащим». Долбленка нашлась в кустах. Это было неуклюжее сооружение, отдаленно похоже на катамаран. Она стояла тут без всякой привязи, вряд ли кому-то могло прийти в голову позаимствовать это творение рук человеческих. И оно… она плавает? Без сомнения, очень даже шибко идет. Саша все-таки сомневался. Суденышко, которое Юля называла долбленкой, выглядело как-то очень уж неприглядно. Откуда оно тут? Мы с детьми развлекались. Пока вытаскивали долбленку, Саша имел возможность ее рассмотреть. Видимо, взрослые взяли два бревна, середину частично выжгли, частично выдолбили, концы с двух сторон заострили. Получилось что-то вроде двух каноэ, соединенных между собой короткой доской. «Очень оно неустойчивое, каждая в отдельности получилось. Но мы соединили два бревна перекладиной. Получилось что-то вроде катамарана. На нем можно плыть без опаски. Садись!» «Тут вода. Ну, подтекает чуток», равнодушно согласилась Юля. «Не первый год тут стоит. Рассохлась чуток. Не беда. Там банка была. Будем ею вычерпывать». Саша хотел возразить, потом вспомнил, на каком плавсредстве они приплыли сюда, и замолчал. Надувная испаньола, добытая саши и быстро давшая течь, была еще более ненадежным суденышком, но Юля поплыла на ней, даже не пикнув. Совместными усилиями им удалось спустить долбленку на воду. Пригодились позаимствованные саши весла. С их помощью импровизированное судно удалось сдвинуть с места. Когда оно набрало ход, Саша был вынужден признать, что идет оно даже быстрее, чем почившая испаньола а уж по части управления и вовсе не имеет с ней никакого сравнения. Мы их скоро нагоним. Одно было плохо, вода на дне лодки собиралась быстро. Юля с родственниками рассчитывали вес на своих маленьких племянников, для которых и строилась это потешное суденушка. А когда в него сели двое взрослых людей, долбленка погрузилась в воду почти до самых бортов. Малейшая волна, и на дне уже плескалась вода. Много времени приходилось тратить на то, чтобы вычерпывать воду, чем Юлисс с Сашей занимались поочерёдно. Поочерёдно же они и гребли, отчего их судно двигалось неровно по прямой, а зигзагом, вправо-влево, вправо-влево. Мне кажется, я знаю, куда они плывут. Хотят причалить у старой мельницы, а оттуда до борков ещё километров 5 по лесной дороге или пару километров, если, например, через лес пешком. Но когда Юля с Сашей выбрались на берег у мельницы, лодка была, а Ирина с Ефимом не наблюдалась. Друзья постояли, прислушиваясь. Ни звука не донеслось до них. Куда же они делись? «Пойдем, посмотрим под мельницей», — предложил Саша. «Там есть что-то вроде хранилища». Саша не знал, от чего у него мурашки бегут по коже. То ли от холода, то ли от чего-то другого. Он предпочитал думать, что от холода. Всё-таки они довольно сильно промокли после путешествия по воде на судёнышках. Очень мало для этого предназначенных. Но когда они подошли к мельнице, то увидели Ирину. Она тоже их увидела. На мгновение она смутилась, потом замахала руками. «Помогите!» – дверь захлопнулась. «Фиму придавила!» – Юля встрепенулась. «Фиму придавила!» И прежде чем Саша успел её схватить, ринулась бежать на помощь краеведу. «Где? Где?» Вон там. Ирина выглядела изрядно перепуганной. Как хорошо, что вы пришли, твердила она. Я прямо не знала, что мне делать. Дверь открылась, а потом вдруг бац захлопнулась. Афима остался внутри. Но втроем мы его живо вытащим. А как вы тут очутились? Гуляли. Ах, гуляли. Тон у Ирины был странный. Она явно не поверила в безобидность их прогулки. Но как бы там ни было, она прошла вместе с ними к двери. Замка на двери не было. И когда Саша потянул за дверь, она открылась довольно легко. «Надо же!» – изумилась Ира. «А у меня никак не получалось. Вот что значит мужские руки». Она первой устремилась в тёмное нутро подвала. «Фима! Фимочка!» – восклицала она. «Ты тут?» Юля не захотела оставаться снаружи, когда Фима внутри. Но стоило ей сунуться в подвал, как почти сразу раздался голос Ирины. «Божечки мои!» Да ему, кажется, поплохело. Надо вынести его на воздух. Ух, не поднять. Молодой человек и ты, соседка, помогите. Юля тут же подключилась. Саша, Саша, помоги. Пришлось и Саше нырнуть в темноту. Ох, не лежала у него к этому душа. Но что поделать, нужно помочь людям тащить тяжелого пострадавшего. Хотя чего там тащить? Маленький и тщедушный Ефим вряд ли мог весить много. А Саша лично видел как Ирина тягала огромные мешки с овощами без видимого напряжения сил. Почему же она не смогла подтащить Ефима к выходу самостоятельно? Тем более, что Ефим оказался не таким уж и тяжелым. Ирина вполне могла справиться с таким весом и одна, даже не прибегая к помощи Юли, и тем более не призывая на помощь Сашу. Увы, все эти умные соображения пришли Саше в голову слишком поздно. Как раз в тот самый момент, как он вспоминал о физической подготовке Ирины, Дверь в подвал захлопнулась. «Эй, что за шутки?» Воскликнула Юля. «Откройте!» Но снаружи лишь раздался злорадный смех. «Посидите пока там, мои голубчики. Подумайте о том, стоит ли совать свои длинные носики, куда не следует. Откройте!» «Ага, как же!» И шаги Ирины стали удаляться. Саша попытался открыть дверь, но куда там? Она была такой крепкой, открыть или сломать ее не представлялось возможным. Дело было ясное. Они с Юлей оказались в ловушке. Когда Саша осознал этот факт, он даже как-то сразу успокоился. Ну, в ловушке и в ловушке. Хуже уже не будет. Он вернулся к Юле. Что с краеведом? Не знаю. Он без сознания. И голова у него в чем-то липком. Мне кажется, это кровь. Саша посветил фонариком. Ну да, кровь. Вздохнул он, увидев бледное помертвевшее лицо Ефима и струйки густой красной жидкости, стекающие по его вискам. Эта баба ударила его чем-то тяжелым, потом пыталась сбежать. А тут мы с тобой. тут То -то она испугалась, увидев нас. Но не будь дура, страха не выказала, взяла себя в руки, да еще нас с тобой заманила в эту ловушку. И что теперь будет? Что будет? Теперь она приведет своего сообщника, и вдвоем они что-нибудь придумают. Значит, этот сообщник не Фима? Юля даже обрадовалась. Определённо, ей очень не хотелось, чтобы Фима, живой или мёртвый, оказался бы в стане врага. Но если не Фима, тогда кто? Вряд ли Ирина в одиночку могла играть роль лесной девки. Или могла? Саша задумался. Что-то крутилось у него в голове всё это время. Мельница, тушёнка, розы в вазе у Ирины дома. Розы, которые во всей округе росли только у Дениса. «Вот я дурак!» – вырвалась у Саши. «Разгадка была у меня под самым носом, а я...» Саша хотел ответить, но в это время за дверью раздался знакомый голос. «Ну что, соседи, добегались?» Голос был мужским и каким-то очень знакомым. «Ну, просто очень-очень». «А всё ведь могло быть очень хорошо», — продолжал говорить тот же голос. «Приехали, рыбку половили, грибов ягодно собирали и прощайте до следующего года. Но вам же так не хотелось». «Вам всюду нос нужно было сунуть, а любопытство – это тяжкий грех». «Именно любопытство толкнуло Еву на ее грехопадение». «Это кто?» – прошептала Юля. «Священник?» Но Саша покачал отрицательно головой. Голос отца Георгия он помнил хорошо, а с ними через дверь разговаривал совсем другой человек. «В общем, сейчас я вас выпущу», – сказал мужчина. «Первой выйдет девочка. Предупреждаю, у меня оружие» так что шутить не советую». Дверь тихонько скрипнула и отворилась. «Не пойду», – зашептала Юля. «Ты слышал? У него оружие. Он меня убьет». «Хотел бы убить? Перестрелял бы тут. Это же проще простого». Юля понурила голову, кинула последний взгляд на Ефима, все еще не пришедшего в себя, и пошла к выходу. Прошло несколько напряженных мгновений, но не выстрела, ни крика Саша к огромному своему облегчению не услышал. выходи! Услышал он новую команду. «Но без фокусов, иначе девчонка погибнет. Шевелись!» «Ефима забрать?» «Он сам идти не может?» «Он без сознания. Выноси!» Саша поволок Ефима к выходу. Двигаться было неудобно, но не бросать же друга в сыром и холодном подвале. Будущее вырисовывалось перед Сашей далеко не в радужном свете. Конечно, их будут искать. Возможно, даже найдут спрятанную возле мельницы в кустах лодку-долбленку. дал и поймут, что они были тут. Возможно, даже смекнут про подвал под мельницей. Как можно более незаметно Саша пошарил у себя в кармане. Что же там брякало? Ключи от машины? Вполне подходящий след. Если они спасутся, ключи он вернет Стасу, а если нет, что же, все равно лучше оставить их тут, чем тащить вместе с собой в мрачную неизвестность. Наконец ему удалось выбраться наружу. Саша распрямился и в свете луны увидел три силуэта. Два женских и один мужской. Женские принадлежали Юле и Ирине, а мужской... «Денис, это ты?» Саша горько проклинал самого себя, что не догадался раньше. «Вот недотёпа!» На Фиму подозрения кинул. «Да разве мог Фима или даже тот же Валера противостоять красавцу Денису с его любовью к показушному шику?» Женщины вроде Ирины, подкинули такой блеск мишуры, Ирина просто обязана была втюриться по уши в этого наглого хвостливого персонажа. «Как ты можешь!» – вырвалось у Саши. «Не болтай!» – приказал ему Денис. «А ты, Иринка, свяжи ему руки да покрепче!» Бряк, и ключи с брелком аккуратненько легли в небольшое углубление между двумя камнями. Саша очень надеялся, что никто из его врагов не заметил этого. Они и не заметили. Руки ему связали, когда они загрузились в лодку. В ту самую лодку, которую Денис давал им не далее, как сегодня утром. Сколько же воды за это время утекло. И как все резко и внезапно изменилось. Денис уже не их сосед, а преступник, прижимающий к виску Юле оружейное дуло и угрожающий выпустить ей мозги при первом же неверном движении со стороны Саши. «Пять человек в лодку не поместятся. Иришка, ты останешься». «Диня». «Динечек!» – заволновалась продавщица. «Всё будет в порядке?» «Всё будет отлично, дорогая! Подчисти тут всё! Сама знаешь как! тебе не впервой!» И Денис небрежно потрепал женщину по щеке. Ирина захихикала. Денису понравилось, и он хлопнул её по попе, отчего Ирина вскрикнула уже совсем непритворно, потому что хлопок получился сильным. Саша смотрел на происходящее с замиранием сердца. Трепал и хлопал Денис свою подругу, не выпуская из рук карабина. Юля стояла ни жива, ни мертва. Получить пулю в голову по чистой случайности ей совсем не улыбалась. Наконец, прощание двух любовников закончилось. Саша погрузил в лодку обмякшее тело Ефима, а Юля запрыгнула под дулом карабина в лодку сама, после чего Ирина связала им обоим руки, и моторка отплыла от берега. Саша несколько раз оглядывался назад, Но каждый раз видел там Ирину, которая все так же стояла на берегу, глядя им вслед. Наверное, надеялась, что любовник оглянется, помашет ей напоследок. Но Денис не оглянулся. Кажется, он вообще сразу же и думать забыл про Ирину.